глава вось фиат гран луччи июнь 1959 года Анжела стояла в очереди в глубине бары италии в одной руке сжимая горсть жетонов в другой клочок бумаги с номером телефона. Женщина перед ней уже четверть часа болтала по телефону накручивая на палец прядь. у елены на прошлой неделе поднялась небольшая температура нет нет кашля не было. «Да, я получила спасибо. Когда же ты приедешь?» «Дети каждый день спрашивают и тебе». О, «Да, конечно, я могу показать им фотографию, но разве это одно и то же?» Анжела громко вздохнула, но женщина продолжала болтать, не обращая на неё никакого внимания. Когда она, наконец, повесила трубку, Анжела не удержалась. «Сеньора, общественный телефон, значит, для всех вы в курсе?» «Чего тебе?» — раздражённо бросила женщина, косо взглянув на неё. «Тыкать будешь своей сестре!» Анжела сняла трубку, вставила несколько жетонов и, глядя на записку, которую оставил ей Лоренцо, набрала номер. «Знаешь что, Брижит бордо завари-ка себе ромашкового чая и успокойся!» — выпалила женщина, поворачиваясь к ней спиной. «Дура!» — пробормотала Анжела. «Один, два, три, четыре, пять, шесть гудков! Ну, отвечай, давай же! Алло! Луиза, привет, это Анжела!» «Ах, анджела ты немного опоздала. Лоренцо только что ушёл с Доменика. У них какая-то встреча, уж не помню с кем. Но он ждал твоего звонка до последнего». анджела вздохнула. «Да была тут одна особа. Ох, ладно, забудь». Она вставила ещё один жетон. «Перезвони вечером, дорогая. Мы ужинаем в восемь». «Да, конечно, попробую позже. Спасибо, Луиза». Она повесила трубку и раскрыла ладонь. Осталось всего два жетона. Она уже потратила семь. Больше двухсот лир впустую и половина обеденного перерыва на смарку. Разозлившись, Анджела вышла из бара, села на ломбретто и поехала домой. Мама наверняка уже накрыла пасту тарелкой, чтобы совсем не остыла, и ждёт её за столом. «Ну как там Лоренцо? Что рассказывает?» Стоило только Анджеле войти на кухню, как Марилена засыпала её вопросами. «Ничего он не рассказывает. Я не смогла с ним поговорить», ответила она, сжимая спинку стула. «Прости, мама, я не голодна. Мне нужно немного отдохнуть перед работой. Отложи тарелку, я вечером поем, ладно?» Добавила она, пытаясь улыбнуться. Анжела зашла в комнату Фернандо, упала на кровать и уставилась на небольшую картину, которую Лоренцо оставил на подоконнике. «Почему ты постоянно рисуешь только меня, даже на рекламных плакатах?» с улыбкой спросила она однажды. «Потому что нет девушки красивее тебя. Анжела пероны ты моя муза. — ответил он, нежно перебирая её волосы. Она устало вздохнула и свернулась калачиком, не сводя глаз с картины. Да, это была она, но у девушки на картине волосы были собраны в элегантную прическу, а уши украшали жемчужные серьги, которых у Анджела отродясь не было. Улучшенная версия Анжелы, которой на самом деле не существовало. Она закрыла глаза, и, как это часто с ней бывало, представила Лоренцо, живущего своей жизнью в большом городе, где много соблазнов и новых знакомых, о которых она ничего не знала. «Какие девушки в Летче? Такие же красивые, как она, или лучше? Как они одеваются? Богаты ли они? И насколько они раскованы?» Анжела резко села на кровати и покачала головой, отгоняя эти мысли. «Если бы она была свободна, то уехала бы с ним, не задумываясь. Но нет, она не могла так поступить». У неё не было такого права. Ей надоело нести на своих плечах груз разрушенной семьи, вечно заботиться о матери, слабой и болезненной женщине, не способной стоять на ногах самостоятельно. После смерти отца эта ноша легла на Анжелу и её брата Фернандо, хотя они были ещё детьми. Анжеле пришлось бросить школу и пойти работать, чтобы приносить деньги в дом. Всю она провела в ремесленной лавке, в то время как другие девушки её возраста черпали новые знания из книг и беззаботно гуляли под ручку по улицам Оральи. Каждый раз, когда её охватывало отчаяние, если не хватало денег, в доме заводилась плесень или что-то ломалось и приходилось оставлять всё как есть, Анжела утешала себя мыслью, что у неё есть то, чего нет у других. Редкая ценность, к которой стремятся все, но которая даётся лишь немногим. Настоящая любовь на всю жизнь. «С детства у него была только я, а у меня только он», — думала Анжела. «Но что, если теперь он поймёт, что мир не сошёлся нам мне одной? Что, если он вдруг осознает, что я ему не нужна? Или полюбит другую?» Она с тяжёлым сердцем посмотрела на подаренное Лоренцо кольцо и провела пальцем по маленькому изумруду, но обещание, которое оно символизировало, в этот раз не смогло её утешить. Скажи мне, что ты об этом думаешь, спросил Доменико, скрестив руки на груди, и глядя на картину, недавно появившуюся в галерее. Лоренцо подошёл ближе, чтобы рассмотреть её получше. На ней была изображена площадь святого Аронца, заполненная людьми. Продавцы масла и вина, зеваки у витрины с пирожными в кафе Альвино, мужчина, выходящий из автомобиля, проезжающий мимо велосипедист. «Неплохо», — прокомментировал Лоренцо без особого энтузиазма. «И только?» — воскликнул Доминика. «Мне кажется, этот сюжет немного устарел», — пояснил Лоренцо. «Устарел?» — сдержанно переспросил Доминика. «Да, дядя, всё это писали уже тысячу раз. От этой картины веет прошлым», — объяснил Лоренцо. «Просто посмотри вокруг». Стоит отойти на пару сотен метров от площади, и ты увидишь совсем другой город, который развивается семимильными шагами. Многоэтажки, модные магазины, стройки, краны». С момента переезда в Лечо Лоренцо с любопытством исследовал улицы и кварталы города. Его восхищала светлая каменная кладка зданий исторического центра, аккуратная и мелкозернистая. Она была не похожа на пористый камень, из которого строили в Аралье. Этот вид известняка слишком упрощал фасады домов, придавая им грубый деревенский вид. Лоренцо ходил по городу, меняющемуся на глазах, с удивлением разглядывая высокие и элегантные новые здания и незаконченные постройки. Засматривался на шикарные магазины, где продавались французские духи и швейцарские часы, проводил вечера в кинотеатре Массимо, выкуривая после сеанса сигарету «Гулуаз» в ближайшем кафе и улыбкой разглядывал молодых парней и девушек, которые не спешили расходиться по домам. Переехав в Лечо, он чувствовал себя словно гость, который последним поспел на шумную вечеринку. «Здесь я точно найду то, что ищу», — с уверенностью повторял он. «Нужно только упорно работать и познакомиться с нужными людьми». Доменика с одобрением посмотрел на племянника, словно тот только что блестяще сдал экзамен. «Ты прав, картина неважная», — сказал он. «Впрочем, дорогой племянник, ты ведь здесь как раз для этого, верно? Отправляйся на поиски современных полотен, тех, что рассказывают о меняющемся мире», — подбодрил его Доминика, положив руку ему на плечо. Затем он достал из кармана трубку и закурил. «Что же касается этой картины?» — сказал он, указывая на нее трубкой. «Я знаю, куда ее пристроить», — Лоренцо усмехнулся. «Могу поспорить, что ты предложишь ее Порталуре». «Чёрт возьми, от этого типа за версту несёт нафталином!» Доменик расхохотался. «Нафталином и деньгами!» — добавил он, потирая ладони. «Ну а теперь пойдём, я должен показать тебе одно место!» Дядя, не дожидаясь ответа, вышел из галереи на вымощенную булыжником улицу, ведущую к Порто-Рудие, и запер стеклянные двери, рядом с которыми на латунной табличке золотыми буквами красовалось название порто Художественная галерея «Ингроссо». Всю дорогу Доминика молча вёл автомобиль и, лишь остановив свой «Фиат 1200 Спайдер», перед автосалоном на проспекте у вокзальной площади объявил. «Вот мы и приехали». «Хочешь сменить машину? Но она ведь совсем новая», — удивился Лоренцо. Дядя ухмыльнулся. «Давай без лишних вопросов, ладно?» Продавец, молодой человек в костюме в полоску с ухоженными руками, и аккуратно подстриженными ногтями встретил Доменика широкой улыбкой и с чрезмерным энтузиазмом пожал ему руку. Он провёл их в соседний зал и, театрально разведя руками, представил «Фиат 1200 Гран-Луччи». «Вот она! Нравится?» — спросил дядя Доменика. Лоренцо обошёл машину со всех сторон, с восхищением разглядывая каждую деталь. Кузов, окрашенные в бордовый и белый, обитые тканью сиденья, хромированные ручки. «Вот это красотка, чёрт возьми!» — подумал он. «Дядя, что тут скажешь? Она великолепна!» — развёл руками Лоренцо. «Вот и отлично!» — довольно сказал Доминика. «Рад это слышать, потому что на самом деле я её уже купил. Раз у тебя теперь такая престижная работа, я подумал, что тебе нужно ездить на соответствующей машине». «Так что поздравляю, она твоя!» Лоренцо изумлённо замер. «Как это моя? Ты с ума сошёл? Сколько ты за неё отдал? Миллион?» «Примерно», — ответил Доменико и улыбнулся продавцу. «Нет, я не могу принять такой подарок, дядя, это слишком», — пробормотал Лоренцо, хотя ему отчаянно хотелось завести эту красавицу и уехать на ней прямо сейчас. «Наслаждайся», — коротко ответил Доменико, вручая ему ключи, и пока Лоренцо, всё ещё не веря своим глазам, открывал дверь, добавил. «Оставайся со мной, парень, и увидишь, сколько ещё таких машин ты сможешь себе позволить». Лоренцо сел на водительское сиденье и нежно провёл рукой по рулю. «Интересно будет посмотреть на лицо Анжелы», — с улыбкой подумал он. «Видела, рыжий явился», — прошептал Дарио. Аньеза обернулась и заметила Козиму, который, как всегда, опустив голову, шёл в кабинет Калеллы с папкой под мышкой. «Странный тип», — вмешался другой рабочий, запуская котёл. «Ходит сюда уже несколько месяцев, и не здрасте тебе, не до свидания». «Задирает нос, потому и водится с Калеллой. Как говорится, два сапога пара», — пробурчал Дарио. В этот момент к ним подошёл Марио с ручкой и блокнотом в руках. «Эй, Марио, а ты что знаешь про рыжего?» «Да, ты ведь единственный, кто с ним общался», — добавил Дарио. Марио пожал плечами. «А что я? Мне он тоже слов десять сказал за четыре месяца». «Уж нам-то ты можешь всё рассказать, особенно про Франческо», — Марио насмешливо покачал головой. «Придётся мне вас разочаровать, друзья мои. Укалелла семья». «Наверное, на фотографии в кабинете действительно его жена», — подумала Аньезе. «И ты в это веришь?» «Кто-нибудь хоть раз видел его жену?» — усомнился Дарио. «Вы её не видели, потому что она умерла, дурачьё!» — ответил Марио с насмешкой. «Он сам тебе рассказал?» — обмолвился. «А почему она умерла и когда?» — не отставал Дарио. «Откуда мне знать?» — но ещё молодая была, наверное, болела. «Жуть какая!» — перекрестился другой. «Да уж, ну ладно, давайте за работу, ребята. Слушай!» продолжил Марио, обращаясь к Аньезе. «Калелла дал мне рецепт нового мыла и попросил сделать его на пробу. Вот!» — Марио протянул ей блокнот. Аньезе пробежала глазами список ингредиентов. Кокосовое масло, карбонат калия, карбонат натрия, гидрат. «Это же мой рецепт!» — удивившись, подумала она. «Марио, что именно он тебе сказал?» Он посмотрел на неё с недоумением. «В каком смысле?» «Ну, откуда он взял этот рецепт?» «Сказал, что это его новая формула. Откуда ему ещё взяться?» «Так и сказал, что это его рецепт?» «Конечно», — ответил Марио, немного удивлённый такими расспросами. «Сейчас сварим небольшую партию на пробу. А после Калелла ждёт тебя у себя, чтобы ты отчиталась», — заключил он. Аньеза оторвала взгляд от блокнота. «Понятно», — пробормотала она. Под конец дня Аньеза постучала в дверь кабинета. В руках у неё был образец нового мыла. «Ну что, Арицо?» — сказал Калелла, стряхивая пепел с сигары. «Покажи, что получилось!» Анье запротянула ему мыло и молча смотрела, как он вертит его в руках, щупает и нюхает. «А откуда цвет?» — спросил он. «Я добавила щепотку родамина и хинолинового жёлтого, чтобы получился нежно-персиковый». Калелла кивнул. «А про качество что скажешь?» «Хорошо пенится, как я и думала», — сказала она. «Пена мягкая и оставляет на коже шелковистый эффект. Аромат нежный и настойкий. Если немного увеличить дозировку флердоранжа...» Калелло затянулся сигарой. «Нет, всё и так идеально», — довольно сказал он и положил мыло на стол. «Невероятно. Он делает вид, что идея принадлежит ему», — удивилась Аньеза. Затем она увидела на столе раскрытую папку, ту самую, которую этим утром держал подмышкой рыжий. В ней было несколько эскизов упаковки нового мыла. «Можешь посмотреть», — сказал Калелло, выдыхая дым. «Скажи, какой вариант тебе больше нравится?» Аньеза неуверенно взяла со стола папку и принялась рассматривать рисунки. Они не слишком отличались друг от друга, менялись лишь сочетания цветов на упаковке. В центре прямоугольника — Было написано «Инесс». «Вот этот, оранжевый с белым», — уверенно сказала она, — напоминает цветок апельсина. Он взял у неё эскиз и растянул полузакрытый рот в улыбке. «Знаешь, что значит «Инесс», — спросил он. А Неза покачала головой. «Нет, но звучит хорошо, мне нравится». Калелла зажал сигарету в зубах, и под жёлтыми усами проскользнула усмешка. «Да, ты права, звучит хорошо». Когда Аньеза вышла с маловарни, Джорджо, как обычно, уже ждал её у ворот с полевым цветком в руке. Он приносил их каждый день. С тех пор, как Джорджо поселился в Аралье, в одной из комнат над остырией Упино, которые издавались приезжим, он не только встречал Аньеза с работы и провожал до дома, но и по утрам прогуливался с нею до фабрики. Всё это время они просто гуляли и разговаривали, разговаривали и гуляли. По субботам они ходили вместе в кино или на ужин, а каждое воскресное утро встречались в порту и часами сидели на большом валуне, глядя на море и лодки, пока Джорджа подробно объяснял, как устроены корабли, и учил её вязать морские узлы. Он рассказывал ей о странах, в которых побывал, о специях и ароматах Индии, о паэлье, которую пробовал в Барселоне, и о том, как хороша марсала в Палермо. Как-то раз во время одной из таких прогулок Аньеза внезапно перебила его и спросила. «Ты всю жизнь думаешь быть моряком? Будешь путешествовать вечно?» Джорджо улыбнулся и ответил, что у него другие планы. Он признался, что решил стать моряком, когда был ещё совсем юнцом, чтобы пройти школу жизни на торговых кораблях, наладить связи по всему миру, но однажды, когда он накопит нужную сумму, а до этого осталось совсем немного, Он откроет собственную садоходную компанию в Савоне. А почему в Савоне? поинтересовалась Аньеза и исмущённо добавила. Они здесь, например. И за братьев, посерьёзнев, ответил Джорджо. Знаешь, я не люблю об этом рассказывать, отчасти потому, что мне всё ещё больно вспоминать то время, да и стыдно. Но могу тебя заверить, нам пришлось очень нелегко. Аньеза скривила губы в горькую усмешке. Когда отец, когда он умер, С трудом продолжал Джорджо. «Мы остались без гроша. Он всё проиграл. Приходилось несколько месяцев питаться одной фасолью. Если маме удавалось раздобыть на рынке пару картофелин, это было счастьем». Аньезе положила руку ему на плечо. «Я и не знала. Мне так жаль, что тебе пришлось через это пройти, правда?» пробормотала она. Джорджо пожал плечами. По крайней мере, сейчас на те деньги, что я отправляю своим, они могут каждый день иметь тарелку пасты. Я поклялся себе, что им больше не придётся голодать и тревожиться о будущем. У нас будет собственное дело, которое никто не сможет отобрать. Вот поэтому я и собираюсь работать в Савоне». Аньеза кивнула и больше не расспрашивала. «Привет, кучеряшка!» — поздоровался Джорджа, поцеловав её в щёку и протянул ей ромашку. Аньеза улыбнулась, взяла цветок и понюхала его, прикрыв глаза. «Как прошёл день?» — спросил он, пока они шли в сторону дома. «Не знаю. Довольно странно». Джорджи вопросительно посмотрел на неё, и она рассказала о новом мыле и об украденном рецепте. «Вот же ублю!» — воскликнул он, проглотив остаток фразы. «Ты должна всем рассказать, что это твой рецепт. Это не может сойти ему с рук так просто!» Аньеза пожала плечами. какой смысл? В конце концов, всё и так неплохо. Я создала новое мыло, и теперь оно пойдёт в производство. Уже этого достаточно, чтобы быть счастливой». Джорджи, испытывающий, посмотрел на неё. «Не верю. Не может быть, чтобы тебя не волновало, что Калелла присвоил твою идею». Она вздохнула. «Если даже так, что я могу сделать? Расскажу всем, и он меня уволит. А я этого не хочу». «Я...» «Ладно, не будем об этом». «Что ты хотела сказать?» «Дело в том, что...» Я не понимаю, почему ты не уйдёшь, учитывая, как он с тобой обращается. Прости, я не должен этого говорить, знаю, но я правда не понимаю». «Этого никто не понимает», — прошептала Аньезе. «Я просто не могу уйти. Это моя фабрика. Я знаю, что это не так, но чувствую, что она всё ещё моя. Однажды всё изменится, я уверена. Когда я буду готова и накоплю немного денег, я создам новый дом Рица. Начну с небольшой мастерской, а уж потом... «В конце концов, мой дед тоже начинал с нуля. Я сделаю это, но не сейчас. Ещё не время». Джорджи кивнул. «Прости, ты права. Просто у меня не получается отстраняться, если дело касается тебя». Аньеза нежно улыбнулась. но «Ну вот мы и пришли», — сказала она, останавливаясь у ворот дома. «Увидимся позже», — спросил он. «Если ты не против, чтобы Тереза тоже пошла с нами. Мы сто лет с ней никуда не ходили, и вот теперь она сама меня позвала». Говорит, ей нужно развлечься. Она сейчас усердно готовится, в июле у неё экзамены. «Конечно, я не против. Поужинаем вместе», — сказал Джорджо. «До скорого, кучеряшка». Джорджо уже двинулся прочь, но аньеза догнала его. «Подожди, мне нужно тебя кое-чем спросить. Ты объездил весь мир, знаешь всё на свете. Может быть, скажешь, что означает «Инесс»?» — спросила она. «Аньезе». «Что?» «Я спрашиваю, знаешь ли ты, что значит инес Джорджо заразительно рассмеялся тем самым смехом, от которого сердце аньезы каждый растаяло. «Я и сказал — аньеза потому что инес это аньеза только по-испански». «Так это моё имя», — пробормотала она. «Калелла назвал мыло, которое я придумала, моим именем», — смутившись, подумала она. «Да, это твоё имя», — подтвердил Джорджо позабавленный странным поведением Аньезе. А почему ты об этом спрашиваешь? Потом расскажу. Сейчас мне пора, бросила Аньеза и поспешила в сторону дома. Джордж ждал обеих девушек на скамейке у моря и наслаждался красками заката, постепенно окрашивавшего небо в оранжевые, розовые и фиолетовые цвета. В начале девятого он увидел Аньезу и Терезу, направляющихся в его сторону, и встал, чтобы их поприветствовать. «Помнишь Терезу?» — спросила аньеза «Вы виделись в лавке?» «Да, разумеется. Юная революционерка, как не помнить?» — ответил он с улыбкой, протягивая Терезе руку. «В прошлый раз ты не был блондином», — заметила Тереза. Джорджо рассмеялся и провёл рукой по волосам. «Да, летом они сильно выгорают», — ответил он. «Ну так что, куда пойдём ужинать?» — прервала их Аньезе. «Есть тут одно местечко», — сказал Джорджо. Там готовят лучшую рыбу во фритюре, что я когда-либо пробовал. Я там обедал позавчера». «Закусочная панталео, её все знают», — заметила Тереза. «А я не знаю», — пробормотала аньеза Джорджо тепло ей улыбнулся. «Ты не в счёт, ты ведь живёшь в мыльном пузыре и больше ничего вокруг не замечаешь», — тут же пошутила Тереза и громко расхохоталась, но Джорджо саньеза даже не улыбнулись. За столом в закусочной Тереза не сводила с Джорджо глаз и тараторила без умолку, Рассказала, как усердно готовится к выпускным экзаменам, как боится провалить математику и о том, что уже решила поступать на юридический факультет в баре. «Стану адвокатом и буду бороться за права рабочего класса», — заявила она. Джорджо вежливо кивал, делая вид, что заинтересован беседой, а сам посматривал на Аньезе, которая, опустив глаза, Молча выводила пальцем круги на скатерти. Один, два, пауза. Один круг, два круга, пауза. калеллы запустил в производство новое мыло, которое придумала аньеза Вклинился он в монолог Терезы, пытаясь остановить её бесконечный поток слов. «О, надо же! Недурно!» — сдержанно похвалила подругу Тереза и глотнула вина. аньеза натянута улыбнулась. «Мыло называется Энесс». «Это моё имя на испанском», — сказала она, надеясь встретиться глазами с Джорджу. Он удивлённо посмотрел на неё. Так вот, почему она хотела узнать смысл этого слова, а почему не сказала сразу? Он почувствовал странную тревогу, но и сам не понял, почему то, что Калелло назвал мыло именем Аньезе, так его встревожило. «В конце концов, ведь это она его придумала, хозяин просто отдал ей должное», — подумал он когда почему я так паршиво себя чувствую, словно у меня что-то отняли. Джорджо настолько погрузился в свои мысли, что Терезе пришлось потормошить его за рукав, чтобы привлечь к себе внимание. «Что?» — воскликнул Джорджо. «Я говорила о рабочих протестах», — ответила Тереза. «Это просто позор, что владельцы выступают против профсоюзов. Даже придумали отговорку, что это всё манипуляции коммунистов для саботажа экономического роста. Какой бред!» «Что тут удивительного?» — ответил он, пожимая плечами. «Они так говорят, чтобы создать раскол внутри профсоюзного движения, но им это не удастся, миллионы рабочих готовы бороться за свои права». Анеза снова принялась рисовать круги, а Джорджо пытался смотреть на неё и вместе с тем слушать тираду Терезы, которая без устали твердила о праве на забастовку, прописанном в Конституции. Когда, наконец, подошло время платить, Джорджо вздохнул с облегчением. «Какой утомительный ужин», — подумал он. «Куда пойдём?» — бодро спросила Тереза, как только они вышли из закусочной. «Никуда», — нахмурившись, ответила Аньезе. «Расходимся по домам. Пока». «Рад был снова тебя видеть и удачи на экзаменах», — поспешно бросил Джорджо и поспешил вслед за Аньезе. Тереза пожала плечами и пошла в другую сторону. Большую часть пути они шли молча. «Ладно», — не выдержал Джорджио. «Скажи, наконец, что с тобой такое? Ты молчала весь ужин, и сейчас продолжаешь вести себя странно». Аньеза устремила на него свои кошачьи глаза. «Что ты хочешь услышать? Вы меня даже не замечали», — ответила она. «Это неправда. Я пытался вовлечь тебя в беседу, упомянул о мыле. О, да, целых две минуты за два часа. Спасибо, очень любезно с твоей стороны», — резко ответила она и ускорила шаг. «Скажи мне, что я сделал не так. Я не понимаю, почему ты так злишься». Аньеза внезапно остановилась и уперла руки в бока. «Тебе нравится Тереза?» — выпалила она. Джорджо расхохотался. «Ничего смешного. Ты весь вечер только с ней и говорил». «Да она же не умолкала ни на минуту», — воскликнул он. «Она меня просто с ума свела. Я уже не мог это терпеть». «Неправда. Я видела, как ты был увлечён беседой. Со мной ты никогда не говоришь о политике». «Но я думала, что политика тебя не интересует. Если хочешь, давай поговорим о политике». Он посмотрел на Аньеза и снова рассмеялся. «Ты опять за своё? Объясни, что здесь смешного?» — спросила она, немного улыбаясь. Он подошёл ближе. «Мне смешно, потому что ты ревнуешь», — сказал он. «Это не так». «Нет, так. Сказала же, что нет». «А я говорю, что да», — с усмешкой повторил он. «Ну и ладно», — выпалила Аньеза и побежала домой. «До завтра, кучеряшка!» — крикнул ей вслед Джорджо, всё ещё улыбаясь и качая головой. «Куда он запропастился? Передача вот-вот начнётся!» — думала Сальватора, поглядывая на часы. Через несколько минут по телевизору должна была закончиться карусель и начаться «Брось или удвой» передача Майка Банджорно, которую они никогда не пропускали. Они обожали тот момент, когда участнику надевали наушники, и ему предстояло ответить на вопрос ведущего всего за минуту, пока шёл обратный отчёт. Джузеппе нравилось, когда ему удавалось угадать ответ раньше времени, и часто он попадал в точку. «После стольких решённых кроссвордов я определённо знаю больше, чем они», — довольно говорил он. «Ну, тогда я когда-нибудь запишу тебя на игру», — шутила Сальваторо. Это был уже третий четверг, когда Джузеппе пропускал начало передачи. На прошлой неделе он вернулся так поздно, что застал лишь последний вопрос, который стоил 128 жетонов. Сальваторе поднялась с дивана и накрыла тарелкой омлет со шпинатом, стоявший на столике перед телевизором. «Если бы я знала, что он опоздает, не стала бы готовить омлет. Когда он придёт, это уже будет резина», — подумала Сальваторе с досадой. Она снова плюхнулась на диван, и принялась листать последний номер журнала «Фамилия Кристиана», хотя уже прочла его от корки до корки. С тех пор, как Джузеппе с головой ушёл в свой проект, в работу над новой лодкой он всё меньше времени проводил дома. Прошли времена, когда он сидел за кухонным столом, решал кроссворды и ребусы, пока она готовила обед или ужин. Им было весело вместе. «Я сама помогла ему выбрать новый путь», — с обидой размышляла она. «Если бы я знала, что его вечно не будет дома, то не позволила бы ему продать маловарню». Сальваторе почувствовала угрязение совести и сразу же попыталась отмахнуться от этой мысли. Она повторяла себе, что с тех пор, как Джузеппе избавился от фабрики, он стал другим человеком. За все эти годы она ещё не видела мужа таким счастливым и уверенным в себе. «А это самое главное», — повторяла она про себя. «Я должна быть довольна». Но всё же её не покидало чувство глубокой неудовлетворённости, разочарования и заброшенности. Именно теперь, когда она понимала, что Джузеппе всё меньше нуждается в её поддержке. Конечно, быть живой её мать, она сказала бы, что Сальватора поступила как хорошая жена, и этого вполне достаточно. Да уж, она мне пересказала бы, с раздражением фыркнула Сальватора. Её мать всегда говорила о том, каким должен быть хороший брак но о собственном позаботиться не сумела. Когда отец Сальваторе напивался и его выворачивало наизнанку, а это случалось практически каждый день, именно она, дочь, придерживала ему голову, чтобы он не захлебнулся в собственной рвоте. А кто прятал бутылки, чтобы отец не нашёл? Кто заботился о нём, когда он с трудом мог подняться с постели на следующее утро после попойки? «Я. Я одна», — шептала Сальваторе, качая головой. Правда заключалась в том, что мужчина ни на что не способен, если с ним рядом нет подходящей женщины. «А вот и я!» — голос Джузеппе прервал её мысли. Сальватора встала с дивана и пошла навстречу мужу. Как всегда, она заботливо взяла у него из рук папку с документами и помогла снять пиджак. Джузеппе чмокнул её в щёку и спросил. «Уже началась? Вот-вот начнётся», — ответила она, услышав голос ассистентки, объявляющий выход Майка Банджорно. Улыбаясь и скрывая тревогу, она взяла мужа за руку и повела за собой в гостиную. Солнечным воскресным утром Лоренцо вышел из дома дяди, сел за руль и завёл мотор. Тёплый ветер трепал его волосы, врываясь в открытые окна автомобиля. С того самого дня, как он сел в автобус, Лоренцо впервые возвращался в Аралье. Раньше ему всё никак не удавалось вырваться. Новый город, галерея, бесконечный поток художников и клиентов, имена которых он запомнил с большим трудом. Лоренцо был приятно удивлён и взбудоражен новыми встречами и знакомствами, но, несмотря на яркие впечатления и новизну, тоске всё же удавалось пробраться в его сердце. Тогда Лоренцо доставал из бумажника рисунок маловарни и долго его рассматривал. Чаще всего грусть одолевала его по ночам, когда он одиноко лежал в постели, скучая по объятиям Анжелы, или когда он гулял по городу, мучаясь без моря. Иногда, посмотрев в кинотеатре очередной фильм, он очень жалел, что Анжелы нет рядом. Однажды он пошёл на картину Бергмана «Земляничная поляна» и, выйдя из зала, остро ощутил, что ему не с кем поделиться, как сильно тронул его этот фильм. Как и главный герой Исаак, Лоренцо задумался, где находится его земляничная поляна, самое счастливое место на земле лично для него. Перед глазами всплыла единственная чёткая картинка — дом Риццо. Он прибыл в Оралье поздним утром. Увидев море и услышав портовый шум, Лоренцо сразу же почувствовал себя дома и улыбнулся. Ему вдруг пришло в голову, что тем, кто вырос вдали от моря, не понять, как без него тоскливо. Море, подобной любви, лечит, утешает и дарит чувство причастности к чему-то большему. Он подъехал к дому Анжелы и посигналил несколько раз. Из распахнутых окон из балконов стали выглядывать люди. «Эй, хватит уже!» — крикнул мужчина в майке и надкусил зажатый в руке персик. «Чего это он тут разгуделся?» — возмутилась женщина, снимавшая высохшее бельё. «Папа, смотри, какая машина!» — вскрикнул мальчик, высунувшись из окна. В конце концов, после всей этой какофонии на балкончик, где стояла стиральная доска, выглянула Анджела в ночной рубашке и с растрепанными волосами. Лоренцо, улыбаясь, задрал голову вверх. Анджела от удивления прижала руки к рту и жестом показала ему подождать. Через несколько минут она спустилась, и пока Анджела, светясь, шла к машине, Лоренцо подумал, что она ещё красивее, чем ему представлялось. Прошло всего несколько недель с тех пор, как они виделись в последний раз, но сейчас ему казалось, что минули долгие годы. Они слились в долгом объятии. «Как же сильно я соскучился», — сказал Лоренцо, прижимая Анджелу к себе. Тепло её тело утешало его, словно уютный, из детства знакомый дом, согретый огнём камина. «Как же иначе?» — думал он. С ней он рос, её губ коснулся в первом поцелуе, с ней открыл для себя, что такое любовь. «Я тоже», — ответила Анжела и прильнула щекой к его груди. «Тебе очень идёт высокий хвост. Последняя мода», — улыбнулся Лоренцо. «В лече девушки тоже так ходит?» — спросила она с напускной серьёзностью. Взгляд Лоренцо смягчился. Он прекрасно понимал, что стоит за этим вопросом. «Ты кого-то встретил, или я всё ещё самое-самое?» «Да, некоторые собирают волосы в хвост», — ответил он. «Но никто и никогда не сравнится с твоей красотой. Даже если я отправлюсь на другой конец света!» — он поцеловал её. Потом Лоренцо открыл дверцу автомобиля, и галантным поклоном пригласил Анджелу занять пассажирское место. Она весело улыбаясь села в машину. «Куда прикажете вас отвезти, сеньорина?» — спросил он, заводя машину. «К бару Италия», — сходу выдала Анджела. «Хочу, чтобы все нас увидели и лопнули от зависти». Лоренцо рассмеялся и включил первую передачу. «Поедем на пляж, а потом в кино. Как тебе такой план?» — спросил Лоренцо, доедая последний кусок постичёта. Анжела кивнула, не прекращая жевать, и отряхнула крошки с пальцев. «Посмотрю в газете, что сегодня показывают в Аполло», — сказал Лоренцо. Взял со стола «Ля газета Дель Медзаджорно» и принялся листать страницы с афишами. Но вдруг застыл, увидев фотографию женщины в платке, над которой красовалась огромная надпись. «Новое мыло Франческо Калелли сделает тебя восхитительной и неотразимой. Попробуй шелк кокосового масла и восхитительный аромат белых цветов». Внизу была изображена бело-оранжевая упаковка с надписью «Инесс». «Это же Аньеза на испанском», — подумал Лоренцо. «Что там такое?» — спросила Анжела, положив ему руку на плечо. «Готов поспорить, что это мыло сделала моя сестра», — подумал он. Лоренцо оторвал взгляд от рекламы и показал разворот Анжели. «Поверить не могу», — пробормотал он дрогнувшим голосом. «Она дарит свои идеи этому самодовольному типу. Это просто удар в спину. Дедушке, бабушке, мне!» Анжела нежно погладила его по щеке. «Не думай об этом, не надо. Давай сейчас думать только о нас, ладно?» — сказала она и ласково поцеловала его. Весь остаток дня, несмотря на поездку на машине, ослепительную улыбку Анжелы и долгий заплыв в кристально чистом море, Лоренцо пребывал в мрачном расположении духа.